ш к у н а появился в конце обеда. Он протиснулся в крохотный кабинет, в котором сидели за столом Стив и Тео, и там сразу стало тесно. Это был высокий, сутулый негр с очень узкими плечами и длинными руками. У него было плоское, почти безбровое лицо, с покатым лбом и широким приплюснутым носом. Глубоко посаженные глаза глядели настороженно и сурово. При первом же взгляде на него Стив подумал, что шейкуна, несмотря на свою тощую, сутулую фигуру, должен быть необыкновенно ловок и силен. Чем-то он напоминал с т а в ш е г о на задние лапы тигра. Может быть тем, что у него почти не было плеч. Как и большинство обитателей портовой части Сингапура, шейкуна был одет в светлую трикотажную безрукавку. с выцветшими портретами каких-то красоток и широкие парусиновые штаны. Он приветствовал Стива поклоном, скрестив на груди длинные руки. Стив пригласил его присесть к столу, и Тео, бросив на Стива быстрый взгляд, придвинул Шейкуне стакан. Шейкуна протянул руку, выудил на противоположном конце стола графинчик с рисовой водкой, выплеснул его содержимое в стакан. Проглотил одним махом и, отерев губы ладонью, уставился на Стива. «Съешь что-нибудь?» — спросил Кео. Шейкуна молча покачал головой. «Что с катером?» «Будет, когда понадобится». Голос у него был глухой и хриплый, с обыкновенным для южноафриканцев акцентом. «У меня есть несколько вопросов», — сказал с к и п Шейкуна кивнул, не сводя со Стива настороженного взгляда. «Человек, к которому мы идем, тот, кого я ищу?» Шейкуна снова кивнул. «Как его зовут?» «Он называет себя Брат Дуонг, но его настоящее имя – Цезарь Фигуран Кайн. Он американец. Что он делает у монахов?» «Читал старые рукописи. Теперь, говорят, курит опиум. А почему монахи прячут его?» Шейкуна заколебался. «Может, просил помощь?» Может, говорил, хочет принять учение Будды, я не знаю. Но монахи ничего не станут делать бесплатно, а у него ведь нет денег. Шейкуна закивал согласно. Нет, совсем нет. Так в чем же дело? Я не знаю. А эта женщина с ним, кто она? Шейкуна многозначительно надул губы. О, красивая женщина, очень красивая, очень смелая и мудрая. Люди говорят, дочь Браминас-Бали, а она тоже скрывается. Они давно вместе? Давно. Встретились в Англии, она там училась. А как ты думаешь, отпустят их монахи, если я уговорю его уйти? По широкому лицу шейкуны впервые скользнуло подобие улыбки. Почему не отпустят? Отпустят, сказал он, рассматривая свои огромные руки. Должны будут отпустить. Он сжал кулаки и легонько постукивая ими по столу в упор взглянул на с т и в а хорошо кивнул Стив как мы все это осуществим сейчас пойдем туда сказал шейкуна продолжая постукивать по столу один монах проведет тебя к нему тебя одного и без оружия но сначала надо уговорить женщину она никого не допускает к нему потом мы будем помогать «Сколько вас?» Шейкуна поднял руку. «Сколько надо?» «А сколько я должен буду заплатить?» «Заплатят. Это не твоя забота». «Ну ладно. Посмотрим потом. Если все удастся, я тоже кое-что приплачу, не сомневайся». «Это излишне», — вмешался Тео. «Все улажено. Идите, переодевайтесь. Через десять минут мы должны выйти». Они вышли с черного хода, через п о л у т ё м н ы е вонючие дворы и какие-то закоулки выбрались на плохо освещенную кривую улочку, такую узкую, что можно было коснуться противоположных стен, если расставить руки. Духота не стала меньше, но гибкая чешуя кольчуги холодила спину и грудь сквозь тонкую майку. Прохожих попадалось мало и шли быстро. Шейкуна впереди, за ним Стив, сзади Тео. Одеты они были примерно одинаково, и со стороны, вероятно, напоминали моряков, которые направляются искать ночных развлечений. Шейкуна уверенно шагал вперед. Стив вскоре совершенно потерял ориентировку в душном ночном лабиринте, плохо освещенных кривых улиц и переулков, бесконечных ловчонок, Баров, пивных со стриптизами, дешевых публичных домов, курилин и притонов. Несколько раз они миновали небольшие храмы – индуистские, буддийские, ситаистские и еще бог знает какие – с багровеющими внутри о т ц в е т а м и алтарей. Стив снова, уже в который раз, подумал о том, что без помощи с у т р о с а и его многочисленной семейки Вся эта авантюрная затея давно была бы обречена на провал. Несмотря на то, что он не раз бывал в Юго-Восточной Азии, даже работал здесь, он не представлял себе, да и сейчас почти не представляет всей сложности традиции, обычаев, связей, людских взаимоотношений в этом огромном человеческом муравейнике нищеты, страданий, жажды наживы, пота. похоти и крови, где все решали деньги, хитрость и сила. Они шли без приключений уже около часу. Только однажды на более оживленной улице полураздетая молодая женщина, похожая на японку, выскочив из-за желтой занавески, заслонявшей вход в какое-то увеселительное заведение, попыталась броситься Стиву на шею. Шейкуна резко оттолкнул ее. И она, в скрикнув от боли, мгновенно исчезла за желтой тканью. Стив чувствовал, как ручейки пота снова струятся у него между лопаток и по груди. Кольчуга давно перестала холодить перегретое тело. А они все шли и шли. «Далеко еще?» — шепотом спросил он у шейкуны. Послышалось л а к о н и ч н а я н е т и шейкуна ускорил шаги. Теперь они почти бежали по темной пыльной улице. Лавки и бары попадались все реже. Их сменили длинные глухие заборы. Город был огромен, и даже э т о его припортовая часть раскинулась на много километров. Наконец Шейкуна замедлил шаги. Они вышли на небольшую темную площадь. Единственный тусклый фонарь в дальнем углу едва освещал асфальтовые заплаты между стволами пальм. кроны которых только угадывались на фоне тёмного беззвёздного неба. За пальмами громоздилось какое-то обширное строение со ступенчатой крышей, напоминающее пагоду. «Это здесь!» — тихо сказал Шейкуна. «Подождите меня!» И он исчез, словно растворился во мраке. Они молча ждали несколько минут. Поблизости никого не было видно, хотя вечер едва начался. Стив бросил взгляд на часы. «Всего лишь половина восьмого». «Что там такое?» – спросил он, кивнув на темное строение по другую сторону площади. «Буддийская святыня и монастырь. Очень старый монастырь. Говорят, существует с X века. Тогда еще не было города. Какая это часть Сингапура? Северо-запад. Отсюда тоже недалеко до моря. а где центр? Сити? Там. Тео ткнул пальцем в темноту. Почему же не видно зарево огней? Далеко. Туман. Звезд тоже не видно. Рядом из темноты бесшумно в ы н ы р н у л а сутулая фигура шейкуны. Он внимательно огляделся по сторонам, прислушался. Стив затаил дыхание. Звон цикад, далекие гудки автомашин. Где-то в глубине квартала плакал ребенок. «Пошли!» – тихо сказал шейкуна. Массивная металлическая калитка бесшумно приотворилась при их приближении. В узкую щель протиснулись по одному, и сразу же за спиной негромко звякнули засовы. Во дворе, под густыми кронами деревьев, царил полный мрак. Пахло воском, сандаловым дымом, еще чем-то сладковатым и одновременно горьким. Шейкуна заговорил. Язык был Стиву неизвестен. Тотчас узкий луч карманного фонарика скользнул по лицу и груди Стива. Потом осветил Тео. Тот отрывисто сказал что-то, и фонарик погас. Некоторое время Шейкуна переговаривался с кем-то невидимым. И Стиву показалось, что они припираются. Но Тео вдруг сказал по-английски. «Идите за ним, мы подождем вас тут». Стив уже хотел спросить, за кем. Но кто-то вдруг взял его за руку и потянул за собой. Несколько десятков шагов прошли в полной темноте. Под подошвами скрипел гравий. Лицо задевали влажные листья. В темном парном воздухе приторно пахло какими-то цветами. «Осторожно, здесь ступени», — сказал по-английски провожатый. Снова возник тонкий луч фонаря. осветил каменные ступени, круто уходящие вниз, и подол желтого одеяния проводника. «Пригнитесь немного, когда станете спускаться», продолжал проводник. «Я пойду первым, вы за мной». Он начал медленно спускаться, освещая ступени позади себя. Стив наклонился и последовал за ним, стараясь наступать на пятна света, отбрасываемые фонарем. Лестница оказалась винтовой, очень крутой и узкой. Стив осторожно поднял руку и нащупал каменный свод совсем близко над головой. Здесь, в этой тесной каменной спирали, сноб света от фонаря рассеивался. И Стив теперь смог различить фигуру провожатого. Это был невысокий, плотный человек с круглой бритой головой, в традиционной одежде буддийского монаха. Длинный желтый балахон оставлял открытыми шею, правое плечо и руку. Спускались довольно долго. Стив насчитал более 60 ступеней. Духота постепенно сменялась приятной прохладой. Здесь действовала какая-то особая вентиляция. Ток свежего воздуха снизу ощущался очень отчетливо. Наконец лестница кончилась, скрипнула дверь. И Стив очутился в обширном каменном коридоре, освещенном тусклыми электрическими лампами. Постепенно понижаясь, коридор тянулся очень далеко. В стенах с обеих сторон темнели ответвления и массивные старинные двери, закрывающие входы в какие-то помещения. «Подземный лабиринт», — мелькнуло в голове Стива, — «похоже на подземную тюрьму». Из такого каменного мешка и не выбраться. Ему стало не по себе, и он осторожно нащупал пистолет под мышкой. Провожатый что-то сказал. Из ближайшего ответвления коридора появились еще двое бритоголовых монахов в желтых балахонах с обнаженными руками и правым плечом. Все трое были молодые, крепкие ребята. Их настороженные взгляды не выражали симпатии к Стиву. Некоторое время они молча рассматривали его. Стив напрягся и ждал, что последует дальше. Один из монахов, по виду самый младший, сделал шаг вперед. «Как ваше имя?» – спросил он неожиданно приятным, мягким, с бархатным оттенком голосом. Стив сказал, «Вы англичанин?» «Нет, американец. Журналист?» «Да. А кто вам помог проникнуть сюда?» Вопрос поставил Стива в тупик. «Кого этот человек имеет в виду? Шейкуну или, может быть, Тео?» «Тео тоже сингапурец». «У меня здесь много друзей», — уклончиво ответил Стив. «Помогли многие». «Похвально, когда у человека много друзей», — с оттенком иронии заметил монах. «Особенно, если друзья — достойные люди. Но все-таки мы хотим услышать более точный ответ». «Больше всего я обязан сеньору Сутрасу», — сказал Стив, — но он изманил ы Монахи негромко заговорили между собой. Стив разобрал только имя Сутраса, повторенное несколько раз. Вероятно, ответ Стива удовлетворил их, потому что второй монах, по-видимому, главный среди них, объявил на ломаном английском. «Хорошо, мы разрешим вам беседовать с нашими гостями». «Но мы вынуждены обыскать вас». «Обыскать?» — повторил пораженный Стив, не зная, как реагировать на это неожиданное условие. «Да! И если вы имеете при себе оружие, дайте его сначала нам». Стив колебался всего несколько мгновений. «Я уже столько раз рисковал, начав эту сногсшибательную игру и зашел так далеко», — подумал он, «что выход теперь только один». Он осторожно извлек пистолет и, держа его за ствол, протянул собеседнику. Тот сделал знак рукой, и пистолет взял провожатый, который п е р е в е л Стива в подземелье. — Больше нет? — спросил монах. — Нет. — Теперь разрешите обыскать. Стив презрительно усмехнулся, поднял вверх руки. Пальцы провожатого быстро пробежали сверху вниз по его одежде. Они, конечно, нащупали и кольчугу под рубашкой, но это обстоятельство, по-видимому, не удивило монаха. Он выпрямился, кивнул бритой головой и спокойно отступил в сторону. у п о й д е м к и сказал самый молодой монах. «Ну, теперь надежда только на Тео и Шейкуну», — подумал Стив, следуя за новым провожатым. «Я безоружен, и все искусство Санчиндо — Вместе с этой дурацкой кольчугой едва ли мне поможет.